Селился и выстрелил, и струя топлива дугой хлестнула вперед, стремительно превращаясь в реку огня. Пламя перегрузило сенсоры, и дальномер адской гончей вспыхнул зеленым. Он позволил огню на какое-то время задержаться на доте. Жидкое топливо потекло в узкие воздуховоды и наполнило внутреннее помещение раскаленной смертью. Штурмовой танк уже двигался к следующей цели, когда с глухим стуком наехал на проволоку. Матки-колючки пару секунд держались, не пропуская бешено крутящую гусеницами машину. А затем густая преграда со скрежетом лопнула, и адская гончая рванула дальше. Танк врезался в эгиду так сильно, что Валентина кинула вперед. Матта поддал газу, и штурмовик встал на дыбы, на один жуткий миг показав днище, прежде чем упасть обратно и благодаря простой подвеске покатиться дальше. Валентин развернулся, продолжая поливать огнем неприятельские позиции. Первая струя захлестнула переднюю траншею воспламененным прометием по самое колено. Следующая устремилась ко второй линии Игида. Третья попала в отделение еретиков, бегущих пригибаясь к земле, с взрывпакетами в руках. Валентин ухмыльнулся, наблюдая за тем, как из беснующегося ада выскакивают горящие фигурки. Плешите, еретики! Плешите! Затем сдетонировала взрывчатка, и на лобовую броню его танка влажно шмякнулись ошметки плоти. Матта свернул в сторону. Послышался приглушенный стук сбитого с и раздавленного человека, который никак нельзя было спутать с попаданием мелта или крак заряда. Следовавшая за Валентином, колонна накатывала на окопы врагов, быстро расширяя полосу прорыва. Адская гончая справа от Валентина должно быть крестена наехала на мину и вильнула в сторону. Машина свалилась в воронку от снаряда, все еще угрожающей шипя огнеметной установкой. Другой танк выехал на скаты гида и получил прямое попадание из мелты в днище, которое разорвало адскую гончу изнутри и воспламенило топливные баки из укрепленного металла. Взрыв подбросил штурмовика на 20 футов вверх и расшвырял обломки на сотни ярдов по всему полю боя. Полковник вжал кнопку ВОКСа, включая связь по всем каналам. «Движемся на юг», — скомандовал он. «Максимальная скорость». «Максимальная жестокость». «Кадия стоит». «Кадия стоит», — ответили ему из каждого танка. Отряд покатился вперед, последовательно преодолев вторую, третью и уже медленней четвертую полосу обороны. Настал критический момент. Они должны наступать дальше, невзирая на потери, постоянно двигаться, пока не достигнут открытой местности. Танк Хавсера застрял в проволоке и резко затормозил. Взвившаяся ракета угодила ему в бронированный борт. Секунду танк неподвижно стоял, а затем вдруг начал гореть. Люк мехвода резко откинулся, и изнутри начало вырываться пламя. «Наружу, чтоб вас!» Мысленно закричал полковник, но тот, кто бы не распахнул люк, все не появлялся. «Может, они вернулись, чтобы кому-то помочь?» – подумал Валентин. «Наружу!» – продолжал повторять он, хлопнув кулаком по куполу, но затем огонь усилился, и машина взорвалась в шипении пламени, которое стремительно переросло в оглушительный рев. Валентин достал пистолет и выстрелил размахивающему топором еретику в голову. «Вперед!» Проорол он, и его пушка «Инферно» послала еще одну огненную струю. Глава 4. Бастион 8. Миракский выступ. Бастион 8 напоминал скалобетонную звезду посреди сухого рва 50 ярдов шириной крупнейшего участка полосы древних укреплений, окаймлявших высокогорье. Внутри Него располагались заглубленные противоядерные бункеры, казармы, хранилище провианта и оружейные склады, а само сооружение состояло из трех тщательно укрепленных ступенчатых ярусов, с каждого из которых можно было вести анфиладный огонь во всех направлениях. Именно отсюда начал свою контратаку генерал Грубер. Верховный лорд, его командирский гибельный клинок, представлял собой восхитительное, сплошь покрытое медными украшениями, произведение искусства с четырьмя ласпушками в спансонах и выступающим куполом-троном. Танк катился вперед мимо колонн кадийцев, приветственно поднимающих лазвинтовки ему вслед. Они преодолели систему окопов и теперь шли по разоренной земле, продвигая линию фронта все глубже и глубже во вражескую территорию. Верховный лорд прорвал оборону врагов, расстреливая из главных калибров любую машину, что осмеливалось встать у него на пути, и одновременно шпигуя из спонсонных орудий, накачанных стиммами противников, тяжелыми болтами длиной с человеческую руку. Громадные гусеницы без труда давили противотанковые ежи и обрушивали окопы, которые с таким старанием возводил неприятель. Гибельный клинок пересек 6 линий траншей. К полудню первых суток штурма против него бросили колонну разномастных танков Черного Легиона. Машины с рокотом двигались по выжженным плоским пустошам, темные стяги хлопали среди густого дыма. Гибельный клинок катился через воронки и груды обломков. Для обслуживания его основного орудия требовалось 4 человека. Наводчики оценили угрозу, отыскали покорители в хвосте колонны, а затем развернули башню. Им потребовалось всего пару секунд, чтобы взять танк на мушку и выстрелить. Снаряд гибельного клинка проделал в броне Лемона Руссо такую дыру, что через нее внутрь смог бы залезть человек. Последовавший взрыв разнес танк на куски. На передней палубе Верховного Лорда пушка-разрушитель прицелилась в ближайшую вражескую машину и выпустила в нее осадный снаряд с ракетным ускорителем. После того, как рассеялся дым, от танка и снаряда не осталось ничего – кроме дымящегося кратера и пары обломков исходящего паром металла. Все подразделения продолжали наступать. Казалось, словно необъятная дамба дала трещину. Поток был слишком быстрым и слишком мощным, а напор воды слишком большим, чтобы его можно было теперь сдержать. Брежь расширилась, пока кадийские части не стали продвигаться уже фронтом в 16 миль, со следующими за ними пехотинцами и машинами с припасами. Все это время собранные артполки беспрерывно обстреливали вражеские тылы, не позволяя подвести подкрепление или хотя бы организовать действенную оборону. Грубер восседал на троне, не выпуская из рук меч. Адъютанты то и дело умоляли его спуститься, чтобы не подставляться под удар. Генерал, однако, оставался непреклонным. «Кто осмелится выйти против нас?» Землю на большей части миракского выступа распахала воронками, вся растительность сгорела или почернела от огня. Такое зрелище, впрочем, было не в новинку кадийцам, идущим своим ходом и сидящим внутри бронетранспортеров. Капитан Латион из 114-го полка продвигался в быстром темпе, уничтожив три небольших танковых отряда, посланных его остановить. Первые два были подразделениями гвардейцев-еретиков, перемещавшихся в захваченных танках и бронетранспортерах. Они стали легкой добычей для элитных кадийских бойцов, и их обломки остались догорать далеко позади. Третий отряд, однако, состоял из пары хищников Черного легиона, и сражались они отчаянно и эффективно, непрерывно стреляя, отступая и вновь обстреливая противников. Латион потерял три лемонаруса А еще два получили повреждения, прежде чем его наводчику удалось выцелить хищника, пока тот несся среди руин, и попасть ему в тонкую бортовую броню. Хищник подлетел от взрыва и рухнул обратно на землю, изломанным горящим островом. Второй попытался отступить меж скал и, выпуская клубы дыма, помчался задним ходом назад. В свое время капитану довелось сражаться в туманных топях Манера, поэтому он догадался, что замыслил противник. «Крак!» – скомандовал он, и наводчик вытащил из погреба бронебойный снаряд, обернулся и опустил его на рампу заряжания. «Заряжено!» – крикнул мехвод, захлопнув крышку казенника и задвинув засов. Латион поднял ствол, добавив к дальности выстрела еще 50 футов. Капитан коротко помолился Золотому Трону, после чего выстрелил. Снаряд унесся вдаль, оставляя завихрение в густом чернильно-черном дыму повисшей тишине облако сгустилось вновь, а затем вдалеке вдруг полыхнуло пламя, взвившееся прямо вверх, подобно огненному языку из доменной печи. Латион повел колонну дальше, чтобы проверить, точно ли он уничтожил второй танк. Хищник получил попадание в башню, бронебойный снаряд прожег аккуратную дыру в усиленном листе и взорвался внутри машины, подорвав погреб. Такое попадание мгновенно убило бы весь экипаж гвардейцев, однако один космодесантник-изменник все же выжил, хоть и ужасно изувеченный. Ему оторвало ноги, а половина лица обгорела до кости. Но он все равно был жив. «Подведи нас ближе», — приказал Латион водителю. Танк Латиона остановился в 20 футах от раненого космодесантника. Голдбург, его наводчик, спросил. «Что зарядить, сэр?» Секунду капитан раздумывал. «Ничего. Существо было громадным, искаженным, нечеловеческим. Глаза его были желтыми, с глазами щелками, как у змеи. Когда его разорванный рот зашевелился, Латион понял, что изменник что-то произнес, однако из-за акцента не понял ни слова. Он спрыгнул с танка и приземлился на обе ноги. «Я тебя не боюсь» крикнул он. Слова придали ему уверенности. Существо заручало на него. Размер предателя стал очевидным лишь после того, как Латион подступил ближе. Шириной его грудь не уступала росту иного человека. Он был массивным, крепким, хоть и страшно искалеченным, и продолжал шевелиться, словно силе сделать вдох. Латион достал служебный пистолет, выкрутил силу заряда на максимум, поднял оружие и прицелился существу в лоб. На этот раз он понял речь монстра. «Не промахнись, капитан!» Кадийца замутила от одного звука его голоса. Под взором существа рука Латиона невольно задрожала. Глаза космодесантника стали оранжевыми, а затем красными, как будто в них плескался настоящий огонь. «Стреляй, капитан!» Прошипело создание. Латион выстрелил первый луч зацепил предателю щеку, оставив глубокий ожог. «Еще раз!» – зашипел враг. Рука Латиона затряслась. Следующий выстрел прошел мимо. Он шагнул вперед, чтобы сделать третий, и на этот раз взял пистолет обеими руками. «Во имя Бога Императора Человечества!» – крикнул он и выстрелил в третий раз. Тайный проход. Спасение 9983. До чего хорошо было снова ехать. Двигавшийся во главе колонны Бендикт стоял в башне своего танка и дышал на полную грудь, дожидаясь пока вокс-офицер соединит его с Грубером. Голос генерала был напряженным и усталым. «Какие у вас силы?» – без предисловий спросил он. Бендикт знал их численность наизусть. Он командовал полутора тысячами танками «Лемон-Рус» разных типов, пятью-десятью оборонительными платформами «Гидра», эскадроном штурмовых танков, тридцатью-девятью странствующими рыцарями, 100 тысячами мотострелков, десятью тысячами «Касаркинов». Бендикт позволил себе улыбнуться. Мы составляем 207-ю армию. Повисло долгое молчание, доставившее Бендикту несказанное удовольствие. «Вы уверены в названных цифрах?» – раздался голос Грубера. «Все точно. Где вы находитесь?» Бендикт проверил координаты. «В точке 73. В моем списке нет никакой 207-й армии. Она новая. Еще одна затянувшаяся пауза. «Это невозможно». Бендикт помолчал. «Местоположение подтверждаю. Точка 73. Вы не можете там находиться». «Мы там, генерал Грубер». «Я сказал, что это невозможно», — коротко ответил Грубер. «Прошу немедленно проверить и подтвердить свои координаты». Бендикт помолчал. Он не стал утруждать себя никакими проверками, прежде чем поднести Вокс обратно ко рту. Подтверждаю, сэр. Вы в 20 милях за вражескими позициями. Подтверждаю. Тогда выдвигайтесь на перерез вражеским соединением. Боюсь, я не могу. О чем это вы? У меня приказы от лорда Костеляна, Урсаркара-2-Крида. И что это за приказы? я не могу вам сказать». Грубер вложил в следующие слова всю свою властность. «Майор Бендикт, вы разговариваете с генералом Астро-милитаром». Бендикт мгновение помолчал, прежде чем снова нажать кнопку ВОКС-связи. «Да, генерал Грубер. Я тоже генерал. У меня свои приказы. Им я и буду следовать. Удачной охоты». Батальон волсканцев защищал понтонные переправы через реку Мирак. Позади них, у самого горизонта, вырисовывались пилоны элезионских полей. Бендикт взял магнокуляры, чтобы изучить позицию врагов. Три лемона и танк-уничтожителя копались вдоль берега. Еретики организовали весьма достойную оборону. Пехотные отделение засели в одиночных окопах, откуда то и дело взвивались ракеты в ответ на неистовый обстрел танков. Кадийская 89-я армейская группа расправилась с ними меньше, чем за 10 минут, и Бендикт провел свое войско по пантонам и дальше мимо горящих островов вражеской техники и трупов волсканцев. Через 2 часа его армия перебралась на другую сторону в полном составе. Там они задержались для дозаправки, пополнения боеприпасов и перегруппировки, после чего двинулись в путь снова, по дороге отразив атаки трех еретических группировок, брошенных им на перерез. Лишь ближе к вечеру они встретили более-менее серьезное сопротивление. Колонну Черного Легиона, направленную помешать их продвижению. Космодесантники-предатели задержали армию Бендикта почти на два часа, пока кодийцы обходили их с флангов, а затем принялись постепенно сжимать клещи. Поля битвы усеивали горящие обломки, изрыгающие черный дым в сгущающийся сумрак. Танк Бендикта осторожно катился вперед, когда его позвал мере. «Лорд-генерал!» – крикнул Воксист. «Это лорд Костелян!» Бендикт кивнул, взял трубку Вокса и начал говорить, однако Крит оборвал его на полусловие. «Бендикт!» – сказал он. «Ты где?» Пересек Мерак. «Хорошо!» – отозвался Крит. «Отличная работа! Но мне нужно больше! Сможешь достичь иллюзионских полей к рассвету?» До них было 50 миль. «Подтверждаю», – произнес Исайя. «Мы будем там». Голос Крида звучал напряженно и устало. Бендикт мысленно представил себе, как лорд Костелян помассировал пальцами виски, прежде чем заговорить снова. «Спасибо. Сделай все, что сможешь. Пожалуйста. Ты ближе всех. Прошу, сделай все возможное». Кадия рассчитывает на тебя. Глава 5. 17-я армейская группа, Миракский фронт. Война озаряла Кадию. Казалось, весь мир горел. На поверхности неистовствующие огненные бури освещали растянувшийся на многие мили фронт, ночное небо прочерчивали вспыхивающие в верхних слоях атмосферы молнии. Время от времени сверкали ослепительные сполохи гибнущих в мощнейших взрывах кораблей, чьи плазменные реакторы расплавлялись, не выдержав перегрузок, после чего к планете устремлялись пылающие обломки, висевшие во тьме подобно огромным факелам. Война бушевала повсюду, и мерцающее над Кадией око ужаса пульсировало и вспучивалось, усиливаясь за счет проводимого таинственного колдовства. Необъятный шар вихрился ярко-пурпурными и желтушными цветами, Клочки нечестивого света вспыхивали и меркли, оставляя после себя тошнотворные образы. Под сиянием адского пламени армия генерала Грубера неумолимо перемалывала неприятельские армии, без устали уничтожая завывающих, рвущихся в бой еретиков. Силы, которым они противостояли, казалось, сошли с ума от ярости. На протяжении всего дня кадийцы прокладывали путь сквозь бесконечный вал орущих тел. Лина находилась на левом фланге вместе с одним из уцелевших танковых подразделений 8-го Кадийского, лорда Костеляна собственных. На тайрокских полях она служила стрелком в Спансоне, но в ходе войны стала главным наводчиком разрушителя модели Риза, именуемого молотом тайрока. Молот был норовистым зверем, и на второй день наступления его двигатель начал угрожающе лязгать, после чего машина встала колом. В отсутствие техножреца его обязанности пали на Лину. Она лучше всех умела задабривать недовольных машинных духов. «Это потому, что у тебя мягкие ручки», — сказал ипсец. «Иди к Фреку», — ответила ему лежавшая под танком девушка, как раз пытавшаяся отвинтить водительскую панель доступа. Вокруг них катились другие танки. Лица командиров скрывали повязки. Некоторые махали имени» все глазели. Мимо прогромыхал эскадрон из трех теневых мечей, за которыми неслась обслуживающая техника. Зрелище было величественным, поскольку в состав отряда входили также разведывательные часовые, бригады гидр, а также целая когорта вспомогательных машин и танков. Сами истребители титанов шли в центре длинной колонны, и их неподвижные пушки вулкан все еще дымились. Лина тихо присвистнула. Лишь когда можно было сравнить теневой меч с Лемоном Русом вживую, ты начинал понимать их подлинные размеры. Громадный танк преодолел подъем и, спускаясь, направил свое закрепленное орудие в ее сторону. «Только взгляните», — сказала она, а затем рассмеялась, когда из-за гряды появился второй, а следом и третий исполин. Боковые люки, расположенные позади отсеков со спансонным вооружением, со скрежетом распахнулись, и члены экипажа собрались возле своего танка, чтобы понаблюдать за происходящим. «Святой трон!» — воскликнул один. «Фрэк!» — бросил другой. На то, чтобы пересечь вельд эскадрону истребителей Титанов потребовалось полчаса. Вид пары химиар-техножрецов привел Ипсица в ярость. Им не потребовалось бы много времени, чтобы починить молот. А с каждой минутой их подразделение уходило все дальше и дальше вперед. Лина проторчала внизу больше часа. Наконец, выбравшись из-под днища, она села и вытерла руки от смазки. «Починила?» «Кажется, да». Девушка как раз поднималась на борт, когда вдалеке вдруг сверкнула вспышка, а затем раздался оглушительный грохот. Лина кинулась навзничь. «Что это было?» псец уже всматривался в магнокуляры. «Думаю, они пришили титана», — сказал он ей. «На 70 градусов к западу». Лина схватила увеличитель. Перед ней простиралась плоская равнина, отмеченная лишь обломками из небесного сражения, что торчали из земли, подобно пучкам горящей травы. «Не вижу», — произнесла она. Спустя два часа они достигли места, где была остановлена атака богомашин. Мертвая гончая лежала на спине, будто пьяница у нижнеулейного бара. Ноги раскорячены, голова запрокинута в совершенном безразличии к происходящему вокруг. Из дыры в грудной полости валил дым, а внутри нее плескалась жуткая густая каша из прометия, смазочных веществ и человеческой плоти, выгоревших от жара попаданий. «Взгляните на это!» крикнул Ипсиц. Танк пополз медленней. Лина выбралась из купола. От размеров погибшей машины захватывала дух. Краска на Титане местами осыпалась и выцвела. Стволы турболазера стали истинно черными от неимоверных температур. Лента с боеприпасами к мегабалтеру вулкан была разломана, и повсюду вокруг нее валялись выпавшие болты. Она кинула взгляд на один из снарядов. Фрек, Бой до сих пор продолжался, и вспышки озарили лицо Лины, когда она повернулась в сторону сражения. «Заряди орудие», — предупредил ее Ипсиц. «Уже заряжена», — отозвалась она. Тем утром они славно поохотились. В яростных встречных битвах они остановили контратаки еретиков, а затем обратили врагов в бегство. За следующие пять миль они натолкнулись еще на трех погибших титанов-отступников. Последний оказался типа шакал. Он был уничтожен самое большее полчаса назад, и техножрецы пока не успели организовать вокруг него периметр. Когда к нему приблизился танк Лины, у подбитой богомашины затормозила «Химера механикус». Девушка увидела, как наружу выскользнул жрец, передвигавшийся на подушке извивающихся механодендритов, которые придавали ему вид какого-то осьминога. Существо достигло головы развить титана. Механодендриты коснулись головы махины, и гигантская конструкция дернулась в судорогах, после чего ее голова вяло упала на бок. Они словно стали свидетелями тому, как фермер всаживает болт в мозг Гроксу. Лина отвела глаза. Давайте уходить отсюда, сказала она, однако косаркины перекрыли движение колонны, чтобы дать теневому мечу выехать первому. Сверхтяжелый танк остановился, два завитка дыма все еще поднимались из пушки вулкан. Батарейные вентиляторы продолжали гнать холодный воздух по системам охлаждения. Позади орудия открылся люк и наружу выбрался худой воинственного вида мужчина, после чего, придерживаясь за борт громадной машины, спустился по подпорке неподвижной пушки. Командир танка прошелся по настилу на теневом мече, держась одной рукой за ствол, чтобы не упасть. У него были нашивки танкового аса, однако в первую очередь внимание Лины привлекла его походка. Она словно наблюдала за павлином. Мужчина спустился по одной из металлических лесенок, а когда до земли оставалось 10 футов, спрыгнул и приземлился на корточке. Он повернулся к ней, и девушка разглядела покрытый тонкими шрамами рот и серебряный горжет. И тут она поняла, кто это такой, и ткнула Ипсица локтем в бок. «Это Паск!» – прошипела она, но Ипсиц уже и сам догадался. Паск поправил высокую фуражку и прошествовал к мертвому Титану. Приставив руку к одному из огромных пальцев с тремя сочленениями, он занял позу охотника, выследившего по-настоящему крупную добычу в мире смерти. «Седьмой за два дня. Недурственно!» Лина не нашлась со словами. «Думаете, мы сломили их?» – подал голос Ипсиц. Паск перевел взгляд на него. "Хх. Да!» Он указал на небо, в котором они различили сполохи космического противостояния. Терра ответила на наш зов. Лина не поняла, что это значит. Нам на помощь прибыл капитул имперских кулаков. Они доставили фалангу. Девушка кивнула, хоть и понятия не имела, о чем он говорил. Мы задали им трепку. Паск выдавил мимолетную усталую улыбку. Теперь нужно их покарать так, чтобы они запомнили это навсегда. Он отвернулся и направился обратно к теневому мечу, так, чтобы они никогда больше не осмелились напасть на нас снова. Остаток дня 17-я армия Гругера погружалась в армии еретиков, подобно лезвию стилета. Он не ведал страха, пока они брали штурмом вражеские укрепленные пункты, его гибельный клинок вдыхал свежие силы в атаку, где бы она ни начинала буксовать. Он был очевидной целью, и броня танка спасала его от снайперского огня несчетное число раз. Генерал получил выстрел в ногу, но отказался спуститься и настоял на том, чтобы медики перевязал рану прямо там, на крыше гибельного клинка. Лина приняла участие в двух битвах. Одной против колонны Химер, второй с танковой бригадой, закрепившейся на склонах низкого взгорка над поймой реки. В тот день Крит не выступал с речью, но кадийцы все равно продолжали развивать наступление. Не было речи и на следующий день. Вокс-аппарат стреском можал лишь к ночи, за час до рассвета. Лина лежала, свернувшись калачиком на дне танка, прижимаясь головой к твердому металлу дверки в погреб. Заиграл цветок кадии, и ее внезапно пробрал озноб. «Ипсиц», — позвала она. Тот дремал в подвешенном над ней гамаке. Ей пришлось ткнуть в него пальцем, чтобы разбудить. «Это Крит». псец включил свет. «Подкрути», сказала ему девушка. Он настроил передатчик, однако мелодия закончилась, а Крит так и не заговорил. Музыка сменилась шипением статики. Лина ощутила, как ее сердце забилось быстрее. Что-то было не так, но затем из динамика зазвучал женский голос. «Император просит от вас лишь подчинения. Нетерпимость – это благо. Верные мертвецы присматривают за вами. Могила мученика – фундамент империума. Единственное преступление – это трусость. Лине пришлось встряхнуть иксица». «Что с Воксом?» «Деланти?» Диланти их Хмехвот лучше всех умел настраивать Вокс. Он отполз назад и покрутил несколько ручек. Громыхнула и тут же стихла военная мелодия. Через какое-то время тот бросил попытки. «Станция работает», — хмыкнул он. «Не может быть!» Лина хлопнула по Воксу ладонью. Она просто читает из книги вдохновляющих мыслей. «Что-то не так? Я это чувствую что-то совсем не так. Глава 6 Гильдейский квартал Касар-Мирак. Здания на северной стороне площади статуй в Касар-Мираке горели. Рота Рафа потеряла Вокс во время отступления. Истребительные отряды волсканцев дышали им в спины. Они угодили в капкан, и слишком многие из них оказались в плену. Бойцов из отделения Елена взяли живьем. Минке каким-то чудом удалось ускользнуть. А затем она наткнулась на тела. «Они все были мертвы», — рассказала остальным Минка. Она уставилась на свои руки. Их освежевали. Рав был по-прежнему весь в пыли. Он поднялся на ноги. Крепко стиснул ей плечо. Девушка ждала, что капитан что-то скажет, однако тот не нашелся со словами. «Никакого ободрения». Ничего. Из подразделения остался всего 31 человек. Позади них текла река. Их изрядно потрепали. И избиение не прекратится. Минка закрыла глаза, но вновь увидела отряд Елена. Каждый влажный труп свисал, подобно куску мяса с фонарных столбов на улице мониторума. Она встряхнулась. «Теперь есть только мы», — сказал Таави. Раф, стоявший к ним спиной, кивнул. «Когда они придут за нами?» Капитан обернулся, и его свирепый взор вновь разжег дрогнувшее было непокорство Минки. «Мне все равно», — просто сказал он. «Мы будем готовы в любой момент». Других ответов он дать им не мог. «С последней партией припасов нам прислали вот это». Он достал из ранца дребезжащий тканевый мешочек, из которого затем извлек пригоршню небольших стеклянных пузырьков. Заск помрачнел. Франзон? Раф взял один пузырек с ладони и показал имени. Таави метнул в него сердитый взгляд. «Думаешь, наша песенка спета?» «Нет. Но если выбора не останется, я не возьму», — твердо сказал Таави. «Я кадиец, а не легионер-штрафник, который идет в бой под наркотой». Капитан огляделся по сторонам, высматривая желающих. «Может, мы возьмем себе парочку?» – начал Заск, а затем добавил, поняв, что ему следует объясниться. «В смысле? Если так, мы убьем их больше. Разве важно, как мы умрем?» Минка вспомнила висящие тела. «Возможно, лучше будет уйти в долгую ночь безумной». «Дай мне одну», – отозвалась она. Раф вложил пузырек ей в ладонь. «Как его принимать?» «Раскуси», — ответил капитан. «Что случится, когда эффект пройдет?» Рав бросил на нее тяжелый взгляд. «Не волнуйся. Когда эффект пройдет, ты будешь мертва». Тем вечером рота укрылась в разбомбленном здании, половина бойцов осталась на часах, всматриваясь во тьму в поисках угроз. Минка глядела на руины на юге, торчавшие подобно сломанным зубам. Ей чудились разные тени, Однако время шло, а ничего не появлялось, ничего не двигалось, и она ничего не слышала, если не считать тяжелого дыхания Оливета, наблюдавшего за улицей вместе с ней. «Ты взял себе», – поинтересовалась она. Оливет тряхнул карманом, и внутри звякнули пузырьки. Минка держала свой флакончик при себе, но не могла представить, как она уйдет, спятившей во тьму. Это слишком сильно напоминало безымянных. «Думаешь, ты его примешь?» Напарник пожал плечами. «Разве что в самом конце». Девушка кивнула и почувствовала пузырек даже сквозь толстый материал куртки. Он был маленький, прочный, граненый. «Не думаю, что я приму». «Тогда зачем взяла?» «На всякий случай. Я хочу уйти дисциплинированно и в своем уме». «Как ударник» спросил Оливет. «Да, я всегда хотела им стать». Повисла долгая пауза. «Думаешь, мы еще белощитники?» Минка подняла глаза. «Ну, у тебя до сих пор на каске полоса». Оливет хохотнул. «В обычное время их перевели бы из белощитников в ударники после убийства первого врага. Но нынешние времена были какими угодно, только необычными». «Я не приму свою», – твердо заявила Минка. «Я не хочу закончить жизнь, как бешеная собака». После окончания первой вахты Минка разбудила Таави. Сержант встрепенулся, и девушке пришлось зашептать ему на ухо, чтобы успокоить. «Просто я», – тихо сказала она. Таави кивнул, после чего моргнул и поднялся на ноги. Настал черед отдыхать Минке. Однако она поняла, что ей сложно уснуть под зловещим фиолетово-зеленым светом ока ужаса, пульсирующим в ночи у нее над головой. Оно было таким ярким, что отбрасывало на землю тень. Даже закрыв глаза, она продолжала его видеть. Кадийка крутилась и ворочалась, а затем натянула на голову старую шинель, и той ночью ей снилось, что она летит на каср Мираком, и город под ней был ярким, как солнечный день, еще до войны. Она была в безопасности, поняла Минка, чувство, которое уже почти стерлось у нее из памяти. Она была легкой, она была светлой и была в безопасности. За два часа до рассвета девушка проснулась среди холода и тьмы, а еще испуганных возгласов людей. Она сразу поняла, что причиной тому были волсканцы. «Где?» – прошипела она. Таави пригнулся рядом с ней. Лицо сержанта было измазано грязью, пеплом и потом, одна его половина озарялась далекими струями Прометия. Он парой слов ввел ее в курс дела. Атака с двух направлений через вторые этажи жилых блоков на улице Мониторума. До нее донеслись крики, яркие сполохи лозвинтовок, а затем грохот рвущихся гранат и внезапный выстрел из огнемета в ночь. Раф уже двигался, шлепками будя своих главных бойцов. «Бегом!» – шипел он. «Пошли!» Таави поднялся на ноги. Минка последовала за ним. Они воспользовались канализацией и подвалами, чтобы подобраться к волсканцам снизу, после чего открыли огонь прямо сквозь сломанные половицы, пока остальные отряды обходили их сверху, и сообща, они загнали еретиков в ловушку, словно охотники добычу. Отчаянный ближний бой продлился почти два часа. Раф прирезал последнего волсканца ножом, и выжившие поодиночке вернулись обратно в руины у реки. Минка измоталась до предела. Она едва волочила ноги, все ее тело болело, в горле першило, а рот был полон пыли и пепла. «Все в порядке?» – спросил Раф. Минка встрепенулась и кивнула. В какой-то момент она забылась в беспамятстве. «Ага». «Точно?» Девушка кивнула, затем поняла, что у нее кровоточит плечо. Она стянула с себя куртку. Перед глазами все плыло, так что ей мало что удалось рассмотреть. Раф взял ее руку и с ничего не выражающим лицом оглядел рану. Выглядит чистой, сказал он. Убедись, чтобы ее хорошо перевязали. Минка кивнула, не зная, что сказать. Таави! крикнул капитан подлатай ее». Девушка тяжело опустилась на землю. Она закрыла глаза всего на секунду, а очнулась от того, что ей в кожу вонзилась игла. «Мы должны уже быть мертвы», сказала она. Таави кивнул. «Они издеваются над нами?» Сержант не знал. Их стало меньше. «Видишь огни?» Он кивнул куда-то на север. Оттуда к ним медленно приближалась зарево битвы. Ей показалось, будто издалека доносится тихий рокот. Это было всем, чего Минка хотела больше всего. Об этом она мечтала долгие месяцы, но теперь, когда час наконец пришел, оно казалось ей таким же далеким и нереальным, как пустынный мираж. «Думаю, нас скоро деблокируют», — с радостью в голосе сказал Таави. «Наверное, врагам там знатно достается». Минка помолчала. «Значит, Касар Мирак все же деблокируют. Как думаешь, Рав знает?» «Он знает. Но даже если они и на подходе, сколько нас осталось? Вряд ли мы сможем продержаться». На секунду Минку наполнила отчаяние. Она будто повисла над пропастью и поняла, что дело было в истощении. Поняла, что именно этого добивались враги. «Сломить ее дух» сокрушить душу она чувствовала присутствие архиврага словно как когтистый кулак сдавливающий ее сердце а затем к ней пришло воспоминание о том как ее поднимают к небу и рассказывают о святом долге каждого кадийца бороться сопротивляться никогда не сдаваться она сглотнула пыль во рту Проговорила молитву Золотому Трону, и вдруг, будто слабый свет в непроглядной тьме, Минка ощутила надежду. Она согрела ее, будто добрый глоток амасека. Девушка достала из кармана пузырек с Френзоном и уронила на землю. Минка резко опустила на него ногу и раздавила каблуком. В ноздри ударил запах лакрицы и пряностей. До чего хорошо было избавиться от него. Прими она Френзон, то уподобилась бы им. Своим врагам. Она была человеком, Кадийкой, бойцом. Внутри нее жила вера. Думаю, мы выстоим, сказала она. Заряд бодрости прокатился сквозь ее тело, подобно Дозе Стима, и она крепко сжала его руку. Ты должен верить, Таави. Девушка взяла его за плечи: Поверь! сказала она ему. Мы справимся. Ты веришь? Он уставился на нее, и девушка поняла, что нет. В его глазах заблестели слезы, и он, поджав губы, покачал головой. Таави ничего не чувствовал. Он был смертельно уставший, истощенный и испуганный, но внутри девушки пробудилась неукротимая вера. Она тряхнула его, и тот сглотнул и кивнул. «Остановись, Минка», – наконец выдавил он. «Прошу, будешь верить за нас двоих» этого хватит. Тем вечером Минка, встрепенувшись, вырвалась из сна, в котором она была похоронена под обломками, и пыталась сделать вдох, прежде чем на нее пролился золотой свет, и она поднялась из-под завала, словно подхваченное ветром перышко. Упоение заставило девушку резко открыть глаза, и она увидела, что вокруг нее толпятся остальные выжившие. Минка спала на плоском куске камня, свернувшись калачиком под шинелью. Она выпрямила затекшие конечности. Ей стало любопытно, на что они там все смотрят. Поднявшись на ноги, она увидела, что сполохи и огни сражения на севере стали еще ближе к городу. «Они идут к нам», — произнес Раф. Вдалеке внезапно полыхнул красный свет. За яркой вспышкой последовал рокот взрыва. Он прозвучал гораздо громче, чем прежде. Таави встал. «Как далеко?» – спросил он. Капитан покачал головой. 20 миль». «Все равно, что сотня», – ответил сержант. Свечение померкло, а вместе с ним, казалось, стихли и звуки битвы. Казалось, словно темная комната на миг озарилась светом, а когда тени вернулись, они стали казаться даже более глубокими, чем раньше. Какое-то время все молчали. Они были слишком утомленными, слишком уставшими от битв. На мгновение их вера пошатнулась. Одна только Минка продолжала всматриваться на север. Сон девушки был коротким и прерывистым, но ее изможденному телу больше не требовалось ничего, кроме веры. И чем слабее становились соратники Минки, тем больше крепла ее убежденность. Теперь она наполняла девушку без остатка, почти как свет. От нее лицо Кадийки будто лучилось во мраке. «Они придут за нами», – заявила Минка. Она посмотрела вниз. Все они глядели на нее подобно пастве в молитвенный день, и девушка ощутила, как ее переполняет преданность золотому трону. «Они придут», – повторила она. «Ждать осталось недолго. Победа будет за нами. Все, что нам нужно, это держаться. Мы никогда не сдадимся». Поняли? Никогда. Их бледные лица продолжали взирать на нее, отчаянно желая разделить с Минкой ее уверенность. Она переводила взгляд с одного бойца на другого, и ее улыбка стала еще шире. Наконец, девушка отвела взгляд от сидевших мужчин и женщин и встретилась с тусклым красным светом аугментического ока Рафа. Капитан ничего не сказал. Он не верил в надежду. Глава 7. Иллюзионские поля Космический волк Скарпхедин ничего ненавидел сильнее, нежели эти извращенные порочные пародии на Адептус Астартес. Они были не просто жуткими. Они были опасными. Их способность отращивать оружие из зараженной плоти вызывала у него отвращение. Их убийство не приносило удовольствия. Он считал это жизненной необходимостью. Долгом. И по мере того, как война продвигалась вглубь пилонного леса и лизионских полей, скарпхедин исполнял свой долг. Космодесантник Хаоса имел два искаженных рта. Оба они оскалились в рыке, когда существо попыталось создать еще одну руку. Меч космического волка затрещал синим пламенем, отрубив конечность в зачатке. Из ртов донесся болезненный стон, и сабатон Скарп Хедина с силой опустился на грудь твари послышался хруст силовой брони, костей и плоти. «Брат». Голос раздался в ухе Скарпхедина, однако космический волк слишком сосредоточился на убийстве, чтобы обратить на него внимание. Он отсек придатки чудовищного изменника, как ребенок отрывает лапки жукам. И теперь воин собирался нанести смертельный удар. Едва он начал опускать клинок, Один род забормотал в неразборчивой агонии и страдании, но второй обратился к нему. Ты можешь убить меня, но победа уже наша. Ты ее не увидишь, прорычал Скарб Ты такой же заблудший, как я. Скарб не нашелся с ответом. Он навалился на рукоять меча и вогнал лезвие в шею существа под собой. Монстр, содрогнувшись, умер, и космодесантник глубоко затянулся с мрадом крови, после чего огляделся в поисках следующего врага. «Брат!» Голос послышался снова. Волк резко развернулся на месте и посмотрел по сторонам, высматривая противников. Око ужаса заливало небо пурпуром, и равнину вокруг него усеивали груды телефон. Он вспомнил, что случилось до этого». Пока человеческие армии сходились в масштабных сражениях, два элитных отряда космодесантников и их братьев из Хаоса встретились друг с другом в восхитительной дуэли меча и топора. Скарп Хедин следовал за своим владыкой, Оттором Белым, как гончая следует за вожаком своры. К месту схватки прибывало все больше и больше древних воителей, словно стервятников, слетающихся к умирающему животному. Но сейчас, вертя головой, волк не видел ни одного живого неприятеля кругом царила неподвижность. Его ноздри раздулись. Среди аромата жизненной влаги своих генетических братьев он различил запах крови врагов. Он чуял их геносемя, невзирая на искажение коим их подверг хаос. Он принюхался, стараясь уловить теплую кровь. Затянулся, пытаясь учуять жизнь среди куч мертвецов. Он стоял на вершине холма и стел в серых и черных силовых доспехах космических волков и черного легиона. Головы были отрублены. Трупы, покрытые засохшим багрянцем, несли на себе следы обширных травм, которые требовалось нанести, чтобы убить одного из адептус Астартес. Брат. Скарп Хедин крутанулся и низко пригнулся, изготовившись к бою. Их окружили. Повсюду были сотни черных легионеров, однако теперь все они исчезли. Он не убил их всех. В этом волк не сомневался. Он бегло просмотрел видеозаписи в своем шлеме. Нет, он не убил их. Они сбежали перед его яростью, скрывшись в своих когтях ужаса и десантных кораблях и унесшись прочь с планеты. Скарп Хедин самоуверенно расхохотался, оскалив длинные клыки. Он был в меньшинстве, но он дал врагам бой и перебил их. Обуреваемый неукротимой свирепостью и ликованием, космический волк с силой ударил себя в грудь. Предатели и трусы. У его ног что-то шевельнулось. Он всадил в череп существу болт-снаряд. Тварь, некогда входившая в ряды детей императора, умерла, исторгнув последний вздох вместе с волной красных пузырей. Космический волк посмотрел вниз и увидел, что стоит на горе из покойников глубиной в 50 трупов. Его серые латы были густо покрыты кровью, часть которой принадлежала ему самому. Он зарычал, озираясь в поисках еще одного соперника, но вокруг него не осталось никого, кроме мертвецов. А все знали, что мертвые больше не встают. «Брат!» С вершины своей груды истел Скарп Хедин оглядел адское поле брани. Вдалеке догорали разбитые танки, будто предгорья, за которыми вырастали исполинские разрушенные титаны и левиафаны, чьи островы теперь были темны, опалены пламенем и безмолвны. Ближе к нему, где пал его отряд, вздымались холмы трупов, целые кряжи из голов, торсов и сабатонов, усланные гротескным ковром из тянущихся рук и пальцев, подобной чудовищной растительности демонического мира. Каждый холм обозначал место, где стояли и сражались его братья, пытавшиеся прорубиться сквозь вражеские ряды, прежде чем их сразили. Воздух вонял смертью и кровью, а из глубинного слоя тел поднимался смрад разложения. И там, у своих ног, под обезглавленной громадой облитератора, он увидел сохшийся череп своего вождя. Оттора Белого. Все это вспомнил, глядя на тело перед собой». Его предводитель, окруженный со всех сторон врагами и размахивающий секирой, призывая на помощь вассалов. Скарб прорывался сквозь толпы людей и транслюдей. Воздух загустел от смрада перегретой крови. Его меч все еще шипел, словно желая больше. Лорд! прорычал он. Брат! Лорд! Я подвел вас, лорд! Брат! Вождь получил ранения в руки, ноги и торс, однако прикончил древнего космического волка выстрел из мелты, что проплавил дыру в серо-золотых силовых латах. Он сжег одно из его сердец и тем самым окончательно сломил его и без того израненное, уже ослабленное тело. Уже умирающее. «Я подвел вас», – прошипел он сквозь сжатые в ярости клыки. «Мы подвели этот мир». «Брат, планета потеряна» он не понял смысла слов. Висевшее над ним око ужаса наполняло небо цветастыми пурпурными узорами, отбрасывавшими зловредный свет. Скарпхедину пришлось силой разжать оцепеневшие пальцы оттора, чтобы забрать топор. Даже в смерти космический волк не желал отдавать оружие. Планета потеряна, брат. Он поднял огромную двухлезвийную секиру. Оружие идеально легло ему в руку, легкое разве что по меркам космического волка. Воин вновь осклабился, едва грохот отдаленной артиллерийской дуэли достиг Крещенда. Несущий свет был древний, как сам Фенрис, превосходное оружие, чьи рукояти лезвия были выкованы из цельного блока метеоритного железа. Он согревал ему руку, а лезвие все еще потрескивало от теплящейся внутри него энергии секира тускло сверкнула заставив скарб ухмыльнуться он понял что сделка заключена брат планета обречена ноздри скарб раздулись втянув воздух кадии где-то далеко вспыхивал лэнс огонь пронзая клубящиеся облака дыма и пепла в мерцающей тьме он различил скачущий свет демонических свор с мерцанием выходящих из-за материума новые враги Космический Волк вновь пришел в движение, размашистый поступью неведающих усталости ног, направившись на юг. Он остался последний. Последний из отряда, единственный, кто принесет имена мертвых и истории об их подвигах обратно на Фендрис. Одно это было великой ответственностью. Он не мог допустить, чтобы свершения братьев остались невоспитыми. «Брат, планета обречена. Тебя нужно срочно эвакуировать». «Обозначь позицию». Настойчивый голос продолжал раздаваться внутри его шлема, однако Скарп Хедин уже затерялся в упоении охоты и битвой. На горизонте появилась звезда, и сквозь грохот битвы он различил далекий вой Вульфина, и Скарп Хедин откинул голову и взвыл в ответ. Зуфур таинственный был мертв, вместе со всеми своими проклятыми воинами. Из их тел вышел подобающий кайерн для Оттора Белого. Ни один космический волк не мог желать большего. Глава 8. Точка 395, Мирагский фронт. Эскадрон адских гончих Валентина все еще находился в половине дня пути от Элезионских полей, когда над самой землей пронесся мародер-уничтожитель. За ним последовали четыре других бомбардировщика, полностью загруженных самонаводящимися ракетами, и последний из них приветственно помахал танкистам крыльями, прежде чем устремиться на юг. Полковник уже и не припоминал, когда в последний раз видел поддержку с воздуха. «Только посмотрите», — сказал он. «Откуда они тут взялись?» «Мне без разницы», — отозвался мехвод. «Главное, чтобы их бомбы упали куда надо». Когда рев мародеров стих вдали, они услышали, как из вокса палился цветок Кадии. «Тихо!» – шикнул Валентин и прибавил звук. Наконец раздался голос Крида. «Люди Кадии!» «Тихо!» – Валентин стукнул своего наводчика, и адская гончая резко затормозила. «Вы сделали все, о чем я просил, и даже больше. Вы оттеснили врага. Вы выиграли битву за Кадию. Повисла пауза. Вы выиграли, но мой долг, мой тяжелый долг сказать вам всем, что Кадия, наша Родина, обречена. Не из-за недостаточной смелости или силы с вашей стороны. Вы выиграли битву. Ваша честь осталась незапятнанной. Вы можете подумать, что мы потерпели поражение. Это не так. Я вас уверяю. Приготовления ведутся прямо сейчас. За этим сообщением последует передача, в которой будут указаны эвакуационные зоны, откуда десантные корабли вывезут вас с планеты. Повторяю, это не поражение. Битва продолжится. Мы принесем пламя Кадии обратно Империуму. Мы будем сражаться, защищая саму Святую терру. В конце передачи уже другой голос, напряженный из-за его чувств, Зачитал список эвакуационных точек. Экипаж Валентина слушал в ошеломленной тишине. Список начался сначала. Он успел повториться еще трижды, прежде чем кто-либо заговорил. Фрек, сказал Валентин. Он поднял глаза, и остальные кивнули. «И впрямь, Фрек Миракский фронт, 17-я армейская группа. Молот Тайрока Лины возглавлял наступление на Волсканский редут. Девушка сняла с себя все вплоть до майки. Ее спина взмокла от пота, руки стали скользкими от смазки и копоти, вокс бусина болталась на шее. Она поправила цепи на крак снаряде, протащила через отсек танка и аккуратно опустила на место. «Заряжена!» – крикнула Лина, однако выстрела не последовало. «Заряжена!» Повторила она, перекрикивая грохот тяжелого болтера, из которого стрелял передний наводчик. Ленту заживала. Наводчик дернул ее, и загрузочный механизм щелкнул, принимая новые болты. Они были настолько заняты стрельбой, что даже не услышали, как заиграл цветок Кадии. Но когда заговорил крит, Ипсиц подкрутил звук, и они начали работать немного усерднее и быстрее. А затем прозвучал приказ об эвакуации. «Что он только что сказал?» переспросил Ипсиц. Лина замерла, но затем от лобовой брони со звяканием отскочил снаряд, и она резко захлопнула казенник. «Заряжено!» произнесла она. Ипсиц выругался, когда башня машины развернулась. «Заряжено!» крикнул он. «Заряжено!» повторила Лина. Она заметила взгляд мехвода и прислонилась к плитам снарядного погреба. «Какого Фрека там только что сказали?» Танк содрогнулся от выстрела главного калибра. «Убийство подтверждено», – произнес он, после чего спрыгнул из кресла стрелка внутрь танка. «Они только что сказали эвакуация?» Экипаж уставился на него. Никто не шевелился. Все они услышали послание, а теперь по Воксу перечислили